Глава 23. Старые истории. Казалось, за улыбкой Венкисина скрывалась невыразимая печаль. Я удивлен, что кто-то до сих пор помнит технику Меча Цюмин. Джоу Дзышу промолчал. Даже вездесущий тенчуан не мог отрастить бесконечное число щупалец, иначе как Джоу Дзышу сбежал бы оттуда. Более 20 лет назад знаменитый мечник целитель Венжуй исчез из Дзяньху, и никто не знал что случилось с ним и его супругой. В наступившей тишине Джоу Дзышу внимательно наблюдал за Венкисином. Тот сидел у костра, чуть сутулившись, и отстраненно смотрел на связку приемов, которым его давным-давно научил отец. В неуклюжем исполнении Джан Чин Лина техника меча Цю Мин смотрелась кошмарно, но Венкисин сохранял безмятежную отрешенность. Джоу Дзышу подумал, что в тот момент, Он, должно быть, очень походил на своего отца. А затем Бенкисин стал напевать. Там просто склонилась к боросткам, Там сходы взошли ячменя, И медленно я прохожу по полям, Смятение дух у меня, И всякий, кто знает меня, говорит, Что скорбь в моем сердце и страх, А тот, кто не знает меня, говорит, Что ищешь ты в этих полях и было зорная даль в вышине, кто пыль запустения разнес по стране. Его голос звучал необычно тихо и печально и хрипло. Каждое слово будто прорывалось через запекшуюся боль в груди, цеплялось за нее и застревало в горле, отказываясь выходить наружу. В костре потрескивали дрова, Чжэн Чжэн Лин запутался в упражнении и хотел попросить помощи, но, услышав песню, невольно замер на месте». По легенде, эти стихи сложил Ван Джоу Пин, когда его семья была разметана восстанием, а сам он вынужденно покинул родные места. Минуя древнюю столицу Хао Цзин, Ван увидел свой родовой храм, поросший просом, и в полном запустении. Тогда он и написал эту горестную песню. Над чем задумался Джан Чен Лин, вслушиваясь в слова, исполненные скорбных размышлений и сожалений о безмятежном прошлом, который никогда не вернется? Над тем, что он больше не увидит свой дом в солнечном юге? Мальчик сомневался, что когда-либо наберется смелости навестить края своего счастливого детства. Поместье Джанов сейчас лежало в руинах разбитая черепица, почерневшие, обглоданные пожаром остовы построек. Это бремя Джан предстояло нести до конца его жизни. Прикрыв глаза, Джол Цзышу нащупал привязанный к поясу кувшин, запрокинул голову и залил вино прямо в горло. От крепости пряного напитка перехватило дух и защипало под висками. И всякий, кто знает меня, говорит, что скорбь в моем сердце и страх. А тот, кто не знает меня, говорит, что ищешь ты в этих полях. В последние строки Ваньки повторил несколько раз, словно издеваясь над самим собой. Он медленно прищурился, и в уголках его век будто притаилась грустная улыбка. О чем тосковал этот человек? В конце концов в воздухе повисла тишина, голос Ваньки стих, Джан Чинлин Лин задремал неподалеку, обняв простую тренировочную палку, словно заветный меч. Брови мальчика напряженно сошлись на переносице. Ему опять снилась тревожная муть. Джоу поднялся, снял накидку и аккуратно укрыл парнишку. Опустив голову, он еле слышно вздохнул и вполголоса обратился к Ваньки «Техника 18 узоров света осени, разработанная твоим отцом, в свое время всколыхнула Дзяньху. Ты показал мальчишке три связки, и среди них не было ни одной из 18 Но если присмотреться внимательнее, становиться... Но ведь ясно, что в этих трех последовательностях заключены все 18 вариаций узоров. Вен из тебя получился прекрасный преемник. Ты превзошел своего отца. Венки ответил таким же тихим шепотом. Отец владел мечом не так хорошо, как я, но он был искусным целителем, а я в этом полный бездр, зная только, как правильно обработать и перевязать раны. А еще. Чтобы побороть простуду, надо пропотеть. Ты неожиданно хорошо разбираешься в технике меча, созданной моим отцом. Что еще тебе известно о нем?» Джоу присел рядом у костра, поднял воротник, подвернул рукава и протянул ладони к огню. В Дзиньху есть таинственная долина шаманов, знаменитая опасными ядами, не меньше, чем целебными снадобьями, начал он неторопливый рассказ. А еще есть долина целителей, где практикуют медицину только ради помощи. Насколько я слышал, среди целителей нет выдающихся мастеров конфу. Тем не менее, мало кто отважится перейти им дорогу. Твоя мать, уважаемая госпожа Гу, была младшей и любимой ученицей тогдашнего старейшины долины и, как говорят, красивейшей женщиной в Когда прошла весть о ее замужестве, разбилось много сердец. Венкисин, услышав последние слова, усмехнулся и шутливо подразнил собеседника. Откуда такой взрослый мужчина знает столько сплетен? Ты всю жизнь только и делал, что слушал досужьи разговоры. Что поделать, я только и умею, что собирать сплетни, улыбнулся в ответ Джоу Дзышу, поэтому ты теперь слышишь все это. Они оба ненадолго замолчали, а потом Венкисин пробормотал. Все это старые истории из почти забытого прошлого. Возможно, у них и правда было что-то общее. Джоу Цзышу невольно испытал сочувствие, услышав безрадостную песню другого человека, поэтому и решил сказать несколько слов в утешении. «Хорошие люди, вроде твоих уважаемых родителей, редкость. Они олицетворяли брак, заключенный на небесах. Рука об руку по под и вместе отправились на покой. Если бы я мог провести хоть несколько дней в жизни...» Так я бы умер счастливым человеком. Хорошие люди? Ванькисин попытался скрыть волнение за усмешкой. Странно. Найти после стольких лет кого-то, кто помнит о них, кого-то, кто по-доброму отзывается о них. Объясни, что делает человека хорошим, зачем вообще стремиться быть хорошим. Джоу собирался заговорить, но услышал копошение Джан Чен лина Тяжело дыша, мальчик тревожно заворочился, а потом притих. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что его разбудил очередной кошмар. Чан Чен Ченлин свернулся под накидкой Джоу Цзишу, вцепившись в нее пальцами и прижимая к груди ветку, заменяющую меч. Не говоря ни слова, он внимательно прислушивался к беседе старших. Проглотив легкомысленный ответ, вертевшийся на кончике языка, Джо Цзышу тщательно обдумал следующие слова и затем проговорил со спокойной серьезностью. «В этом мире не все люди хорошие, но большинство хочет быть таковыми. Даже плохие люди изо всех сил притворяются хорошими». Он ненадолго замолчал, мысленно взвешивая каждое слово. «Что касается вопроса, почему люди так поступают?» Я думаю, из-за правила. Если ты добр к другим, другие добры к тебе. Не существует иного способа завести друзей, создать семью или найти единомышленников, которые захотят быть рядом. Без всего этого ты не познаешь ни истинной любви, ни искреннюю привязанности, рискуешь остаться в полном одиночестве, остерегаясь всего и каждого. Что может быть печальней такой участи? Видишь ли, быть плохим человеком? Может оказаться слишком больно. Пораженный этим выводом, Венкисин погрузился в длительное раздумье. В конце концов, он усмехнулся и покачал головой. Джол Дзышу подложил в огонь полено и не стал развивать тему. Неотрывно глядя на танцующее пламя, Ванькисин снова покачал головой, на этот раз медленней, а затем переплел пальцы под затылком и улегся навзничь. Обратив взор к звездному небу, он глубоко вздохнул и сообщил едва различимым шепотом. «Ты прав, Асюй, ты совершенно прав». Джо Цзышуль шелыбнулся на этом. Следующий вопрос Венкисин прозвучал так, будто он разговаривал сам с собой. «Получается, даже плохой человек может быть достоин сострадания?» «Конечно», — без промедления ответил Джо Цзишу, Ванькисин едва заметно кивнул, хотя его собеседник вряд ли мог заметить это, а затем деско постановил Асюй, я обнаружил, что тебе вовсе не обязательно быть красавцем, чтобы соответствовать моим вкусам. Уголок Джол Дзышу раздраженно дернулся, но настроения спорить не было. Он предвидел, что Ванькисин не сможет долго оставаться серьезным, и вскоре вернется к привычному легкомысленному поведению. Приподнявшись на локтях, Ваньки Син взглянул на Джо зышу и расплылся в улыбке. «Я не шучу. Тебе больше не нужно завидовать моим родителям. Кто мешает нам жить так же? Если станешь моим спутником, мы будем вместе странствовать по Дзяньху, а потом вместе уйдем в уединение, и я не про несколько дней говорю. Обещаю, что не покину тебя. Что думаешь?» м? «Прошу прощения, но я не заслуживаю» безраздельного внимания Вэньсюна, бесстрастно возразил Джол Дзышу. хихикнул и затянул импровизированную серенаду, бессовестно наслаждаясь растущим раздражением своего спутника. Краса моя, от чего же ты прячешь лицо? Несмотря ни на что, ГГ твой не отступит назад. Джол Дзышу почти дошел до белого коленя, но не мог выпустить пар на глазах у Джо... Джан Чинлина поэтому вынужденно притворился глухонемым. Подвели руки, он слишком сильно сжал кулаки и случайно сломал палку, которую собирался подкинуть в костер. Винкисин не испытал ни малейшей вины, наоборот, он получал удовольствие от чужих страданий и чувствовал себя просто прекрасно. Наутро Джан Ченлин вернул накидку Джо Цзышу с робким шепотом «Спасибо, Шифу!» Джоу Цзышу метнул на него короткий взгляд и скомандовал. «Идем, Нам пора обратно в поместье Гао. Чан Ченлин замер, а потом уныло поплелся следом, сохраняя скорбное молчание, как малолетняя невеста. Банкисин захотел немного успокоить мальчишку. Не переживай, твой шифу решил влиться в ряды великих героев Дяньху в порыве ярости крысы змеи устроили в поместье Гао общее гнездо. Пока Асюй будет оставаться в поместье, ты сможешь видеться с ним, когда захочешь, даже вернувшись к Джао Цину. В завершение ободряющей речи Венкисин заверил Джан Чинлина. Конечно, и со мной ты сможешь видеться. Джо Цышу шел впереди, но, услышав слова Венки Сина, обернулся. Когда это я говорил, что задержусь в Дунтине? Венкисин в замешательстве потер подбородок и улыбнулся. Значит, не задержишься? Нет мура отрубил Джо Дзишу. На самом деле, переспросил Венки Син и чуть скосил глаза в сторону. Я не Джо Дзишу машинально проследил за его взглядом и наткнулся на Джан Ченлина. Мальчишка снова стал похож на пугливого крольчонка. Забывая моргать, он с робкой надеждой смотрел на Джо Дзишу. Но как только их взгляды пересеклись, Джан Ченлин стиснул челюсти. силясь выглядеть мужественным и стойким. Отказ так и не сорвался с губ Джоу Он только фыркнул и продолжил широким шагом мерить дорогу. Ваньки не отказал себе в удовольствии подлить масло в огонь. Он погладил мальчика по голове и умильно вздохнул. «Асюй, разве мы втроем не похожи на семью? Ну, знаешь, два родителя и ребенок». Джоу Цзышу пошел быстрее. Представив себя в роли отца, Ваньки Син пришел... В благожелательное расположение духа и предложил Джан Чин Лину, поскольку впереди долгий и скучный путь, как насчет того, чтобы я рассказал тебе историю. Джан Чин Лин кивнул, как и полагалось, почтительному отпрыску. Уэнь Син довольна, хмыкнул и повел рассказ. Давным-давно у подножья горы Усин жил ребенок-демон по имени Красный Мальчик. Жил он в поместье с другими демонами, и бессмертными духами, но ненавидел и презирал их, ведь все они только и делали, что причиняли друг другу боль и страдания. Глубокий голос Веньки Сина, выдержанные паузы и верные интонации сплетались в мелодичное повествование, которое достигало ушей, шедшего впереди Джоу Ему пришлось признать, что негодник по фамилии Вень обладал незаурядным даром рассказчика. Доверчивый Джан Чинлин ловил каждое его слово охой и ахой в вынужденных местах. Однажды красный мальчик узнал тайну своего происхождения. Оказалось, его мать, которую звали белой девой, была духом большой белой змеи. Она тайно пришла в мир смертных, влюбилась в молодого ученого и вышла за него замуж. Об этом узнал старший буддийский монах по имени Фахай. Он отыскал белую змею, схватил ее и заточил под горой Хуа. Потрясенный такой мешаниной, Джоу Цзышу споткнулся о камень и чуть не упал к ногам великого рассказчика, как самый восторженный почитатель его таланта. Красный мальчик хотел спасти свою мать во что бы то ни стало. Он устремился к горе Хуа, чтобы расколоть ее на части и разрушить до основания. Желая его остановить, старший монах Фанхай попросил помощи у богов. Красный мальчик оказался сильнее и поверг всех противников до единого. Но он не ожидал предательства чудовищ, с которыми жил у горы. У син. Духи демоны тоже вступили против красного мальчика, мечтая его убить. На этом моменте Джоу Зишу, знакомый, с классическим вариантом истории, окончательно потерял дар речи. Но Джан Ченлин Развесил уши и слушал ахинею Ванькисина с незамутненным восторгом. «Почему чудовища так себя повели?» – возмутился наивный ребенок. «Потому что боялись, что один большой секрет выйдет наружу. На самом деле Белая Дева вовсе не была духом. Она была простой смертной с высочайшим уровнем совершенствования». Ее завистники распустили по миру лживые слухи. Старый монах поверил клевете и решил запечатать демоницу под горой. Скажем так, если бы ее освободили и правда с ла наружу, казалось бы, что родители красного мальчика обычный смертные. И это, в свою очередь, означало бы, что их ребенок тоже обычный человек. «А, обычный человек», — повторил Джан Чинлин, как попугай, — «Старший, я все равно не понимаю». Глупое дитя рассмеялся Ваньки «Те, кто из чужого рода, другим умом чреваты». В голове Джо Цзышу призрачной вспышкой промелькнул ключ к пониманию. Но вопрос Джан Чен Лина прервал ход его мысли, и зыбкая догадка рассеялась раньше, чем он успел ее ухватить. «Значит, красный мальчик погиб? Не смог расколоть гору?» – забеспокоился Джан Чен Лин. «А, «Я еще не придумал» поразмыслив, признался Ваньки В тебя есть идеи?» «Конечно! Он поразил демонов, спас мать и стал непобедимым героем!» уверенно заявил Джан Чин Лин. «Хм, может быть!» протянул Ваньки «Правда, это немного скучно. Девять из десяти историй заканчиваются подобным образом. Как насчет того, чтобы лишить красного мальчика чудесных способностей и позволить ему стать простым смертным, который никогда больше не сможет парить в облаках? Джан чин Лин издал разочарованный ох, хотя и не мог объяснить, почему посчитал такой финал немного печальным. Подняв голову, он поглядел на Венкисина и заключил, что этот старший и вправду очень хороший, и не слишком строгий, к тому же. В надежде подружиться с ним Джан чин Лин осторожно спросил: Старший, пожалуйста, расскажите о чем-нибудь еще. Венкисин воодушевился, наконец-то встретил преданного слушателя. Малыш и впрямь был небезнадежен, раз мог оценить красоту искусно сотканных историй. придя к такому выводу, Ванькисин дал волю своему болтливому рту и продолжил плести небылицы. Странные чудесные легенды о совей чаше с красной водой, о битве Джан Цыня с демоном белых костей, о Цуй Ин Ин, потопившей в гневе сундук сокровищами и многое, многое другое непрерывным потоком, вплоть до возвращения в дунтин. В поместье Гао троих загулявших гостей первым заметил Цао Вейнин. Сначала молодой мечник застыл на месте, возрившись на Джан Чинглина, а потом разразился взволнованной тирадой. «О, какая радость! Молодой господин! Уважаемые господа, где же вы пропадали? Герой Джао ума не сошел, разыскивая вас!» «Мы случайно заметили, что мальчик покидает поместье в одиночку, и спешно последовали за ним», — тактично объяснил Джо Дыш. «Не успели никого предупредить? Пожалуйста!» Цау Венин схватил его за руку, не дав договорить, и потащил за собой, на ходу вводя в курс дела. «Вы пропустили невероятные новости! Быстрее же, идемте! Прямо сейчас все заняты тем, что грызутся, как собаки!»